Глава тридцать вторая. Такет влетел в пустую комнату для отдыха и, быстро оглядевшись, втянул воздух. Пахло предательством, горький аромат которого не спутать ни с чем. Опоздал. Выругавшись, он выбежал в залу и подозвал слугу. «Илар, воинов сюда! И закрыть ворота! Никого не выпускать!» «А как же делегация землян?» — растерялся тот. «Его величество позволил им вернуться!» Слышал, что начальник станции по просьбе вашей хали забрал животное с шерстью, как солнце. Ихо перевел дыхание и нахмурился. Так вот в чем дело. Он решил, что его жену похитили, но, кажется, она ушла сама. И кота забрала. В порыве злости Такет хотел броситься в погоню. Но взял себя в руки. Нехотя процедил. Корабль может взлететь и с закрытыми воротами. Миг слабости прошел. И подумалось, что Роза не могла сбежать с мужем на станцию. И покачнул головой точно нет его хали не забудет об обещании только потому что получила желаемое не покинет своего лунянского мужа пока не найдет предателя такет верил в это верил ей а земляне пусть убираются но больше никого из замка не выпускать холодно добавил он слушаюсь поклонился илары когда их открыл для слуги портал, исчез в нем Такет быстро осмотрел наполненную гостями залу. Звучала веселая музыка, кружились пары, плавали под потолком разноцветные ингары, сновали слуги. На возвышении, где установили трон, величественно восседал сервиан. Рядом с королем суетился ненавистный Луин, а в тени притаился верный человек короля — Митце. Один из самых сильных магов. Он не подавался тщеславию и не стремился к обогащению. Все, чего желал этот мужчина — Верно служить его величеству. И мало кто знал, что неприметный слуга могущественнее многих глав клана. Поймав взгляд Такета, Митце мгновенно открыл портал и исчез в нем. Когда слуга короля неслышно возник рядом, Иха не удивился. «Он здесь!» — шепнул Такет. «Тот, кто ускользнул от вас на Сусайе?» — тихо уточнил Митце. «Да», — мрачно признал Иха. «Он похитил мою хали «Нужно как можно быстрее найти земную женщину». Понял. Отозвался тот и исчез в тени. Такет едва не скрипел зубами, жалея, что оставил Розу наедине с ее земным мужчиной. Узнав, что эта женщина принадлежала другому, Ихо пришел в ярость. Сначала он хотел убить этого человека. Но потом мужчина немного остыл, и пришло понимание. Оскорбление, нанесенное ему таковым, не являлось. Розу никто не спрашивал, есть ли у нее мужчина. А то, что она сама промолчала... Родители так отчаянно желали спасти своего ребёнка, что пошли на обман. Как бы поступил он сам, угрожай Айкнеру, такая же опасность? Смог бы преодолеть огромное расстояние лишь бы добыть лекарства? Разумеется. Он понимал чувство Розы, поэтому ни о чём её не расспрашивал. Того, что ему довелось услышать, когда молодая женщина была в бреду, было достаточно. Доминик. С того дня при виде сына Такет думал о чужом ребёнке и о том, как болит сердце его Хали. Поэтому подарил кулон. Самое дорогое, что у него было. Каплю крови погибшей жены и матери Айконера, Хали Сэры Орил. Митцы возник рядом так же бесшумно, как и исчез. «Простите, иха Такет», — поклонился он. «Вашей Хали нигде не обнаружено». «Роза пропала?» Восклицание, наполненное искренней тревогой, царапнуло Такета. Он недовольно посмотрел на того, кого часто называл другом, и скривился, будто при зубной боли. «Да», — выдавил с трудом. «Видел ее?» «Нет», — серьезно ответил бледный Эрент ты попытался ободряюще улыбнуться. «Но я найду, клянусь». «И как же?» — выгнул бровь Такет. «Ты кассади. Как и твоя Хали?» Примирительно заметил тот и пожал плечами. К тому же, если бы могла помочь магия, стоял бы ты на этом месте. Ихо скрипнул зубами, признавая правоту. Если уж Митси не нашел следов портала, которому вели Розу, то никто не сможет. Враг невероятно силен и безумный хитер. Обладает не только свойством давить на сознание, но и умеет путать следы своей магии. Именно поэтому его до сих пор не обнаружили. Так и зря потерял время, выслеживая похитителя. Отправившись на соседнюю планету, он лишь подверг свою хали опасности. Разузнав о многочисленных визитах Луина на Сусаю, их решил лично уничтожить врага, которому тайно служил королевский целитель. Его отвлекали от главного. Как не прискорбно Сервиан был прав, так и ты злишь не подвержен эмоциям. Стремясь как можно быстрее добраться до похитителя, он потерял трезвость ума, позволил водить себя за нос, но вовремя одумался. Ведь его Роза — единственная, кто мог раскрыть личность преступника. Значит, поймать его было возможно, лишь находясь рядом с ней. И тогда Иха вернулся на свою планету. Повезло, что успел и спас свою хали, Поклялся, что больше не позволит врагу управлять собой. А что теперь? Она снова в опасности. «Где Айк?» — деловито спросил Эрнт. «Мой сын?» — удивился Такет. «Что он знает?» «Ты удивишься». Кивнув, Митси пробормотал тот. Вскоре слуга короля привел мальчика, и тот пожаловался, что земля не забрали кота. Но узнав о похищении своей мачехи, стал серьезным и попросил отвезти его в комнату, где была Роза. Там Айк приблизился к стене и пробежался по поверхности тонкими пальцами. Посыпалась пыль, и часть каменной кладки отодвинулась в сторону. — Не знал, что здесь есть тайный ход, — нахмурился Такет. — Я недавно его обнаружил. — похвастался ребёнок. — Выходит в сад. Я показывал чертежи лишь Розе и Барсилию. — Твой сын гений, — ухмыльнулся Эрнт. И тут из темноты прохода кашля и щурясь выскочила землянка. Прическа её растрепалась, и огненные волосы покрывала паутина. Зелёные глаза блестели от возбуждения. Рот был перекошен, кожа была настолько бледной, что Такет шагнул к женщине и сжал в объятиях. протянул он. «Теперь все в порядке». «Ничего не в порядке», — горячо возразила она и быстро сообщила. «Я видела его. Узнала похитителя. Он открыл портал в сад и, выманив меня, попытался убить. Но я вспомнила о тайном ходе, который мне показывал Айк и сбежала. В сад», — коротко приказал Такет. Вскоре в саду было воинов больше, чем цветов. Это привлекло внимание гостей, и они высыпали на балкон, наблюдая за поисками похититель был где-то здесь и не мог скрыться тайна. Маги надежно удерживали вокруг дворца защиту, обрывая все зарождающиеся порталы. Роза не отставала от так это и других ни на шаг. Удерживая айконора за руку, Хали была полна решимости вывести преступника на чистую воду, всем раскрыть его личность. Их и тайком любовался жаждой справедливости, которые так и светились изумрудные глаза на красивом лице женщины, Землянка так отчаянно сражалась за жизнь его ребенка, будто Айк был ее родным, и это подкупало. А желание не прятаться за спины других, а встретиться с врагом лицом к лицу, откровенно восхищало. Женщина-воин, драконица. Увы, Роза была лишь кассаде. Но с некоторых пор это перестало быть для так это недостатком. «Вон он!» — подскочив на месте, вскрикнула землянка. Там, куда она указала, Ихо заметил скользнувшую тень и дал знак воинам атаковать. похитители сжимали в кольцо, и деваться таинственному недоброжелателю было некуда. «Тед, это же...» — изумленно ахнул Эрент. их Брель из клана Олан», — процедил тот, узнав мужчину. «Старейший народ если не ошибаюсь, прадед Кнессе...» «Хотел переманить тебя с помощью правнучки», — ухмыльнулся Эрент. Но не вышло, поэтому решил шантажировать Айком. Уверен, не все так просто, — покачал головой Такет. Клан олон не смирились, что королем Луниана стал мой отец. Брейль желал видеть на троне своего внука, Ихаваланте. Сервиан не отрекся бы от трона даже ради внука, — мрачно пробормотал друг. А я бы отрекся. Эрент непонимающе нахмурился, и Такет пояснил. «Как думаешь, почему Луин так отчаянно желал смерти моей Майхале, но всячески подставлял линии к Нессе?» «Целитель был под воздействием похитителя?» — догадалась Роза. «Не мог открыть правду и таким образом намекал на истинного преступника?» «Ох, а я думала, что он короля опаивает». «Невозможно», — хмыкнул Эрент. «Дракон такой силы, как Сервен, не подастся магии трав и зелий». И тот загнанный в угол Ихан начал преображаться увеличиваться в размерах, принимая чертания огромного чешуйчатого чудовища. «Ронт в укрытие!» — крикнул Такет, а сам закрыл с собой Розу и сына. Он едва успел выставить магический щит, как в него врезался столб пламени. Прижимая к себе Айконер, Роза зажмурилась и закричала от ужаса. Улучив мгновение, когда дракон вдохнул, чтобы атаковать снова, их выпустил огромный синий ингар. Тот врезался в чудовище, и по округе прокатился болезненный рев а затем на Троицу снова полился огненный дождь. «Я должен сразиться с ним!» Душа рвалась в бой. Но Такид был бессилен, потому что не мог оставить хали и сына. Стоит щиту исчезнуть, и они могут погибнуть. Этого и добивался беснующийся дракон. Не обращая внимания на атаки магов, подпаленные на теле и прорези в перепонках крыльев, он наседал на маленькую семью. Их одержал оборону, но силы его быстро таяли человеческой ипостаси он мало что мог противопоставить дракону и понимал это. Брейль не желал оставаться Он решил посадить своего внука на трон ценой своей жизни и жизни троих скрывающихся за прозрачно синим щитом. Такид понимал, что вот-вот защита лопнет, поэтому другой рукой принялся формировать портал. Главное отбросить хали и Айка как можно дальше перед тем, как силы окончательно иссякнут. И тот стена дворца разлетелась, осыпав воинов камешками, и в воздух взметнулся огромный черный дракон. «Сервиан!» — воскликнул Эрент. Два чудовища столкнулись в воздухе и скрутились в огненный клубок за миг до того, как это исчез. «Смотрите!» — Айк указал пальцем в небо. «Это... корабль землян!» В ужасе ахнула розы и побелела, как полотно. «Эдан!» «Только не это!» Но было поздно. Сначала хвост одного из драконов ударил по железяке, меняя курс полета, а потом на землю хлынуло пламя, от которого увернулся второй дракон. Полетели пылающие обломки. Показались черные точки, над которыми распускались белоснежные полукружия. «Барс!» — взвизгнул Айконер. Прежде чем Такет успел схватить сына, тот взметнулся в воздух, преображаясь на лету. «Нет!» Дёрнулась Роза, но её Иха не отпустил. Сунул в объятия Эренда и погрозил пальцем. «Не высовывайся!» А сам, сменив ипостась, поднялся ввысь с Серебряным Драконом. Вдвоём они быстро справились с восставшим Иха, и Брэль, рухнув на землю, застыл среди сломанных деревьев бездыханной тушей Следом опустился король и Такет. Превратившись в человека, он торопливо поддерживал покачнувшегося отца. «Ты ранен?» «Я болен», — слабо улыбнулся тот и закашлялся. Такет в ужасе заметил, что губы сервия накрасились кровью. «Кажется, сражение добило меня». Он стек на опаленную траву. «Нет», — упал на колени Такет и приказал. «Меч мне! Моя кровь!» «Добьет меня еще быстрее!» Прервал его король и взял сына за руку. Я и так продержался дольше, чем было отмерено. Усилиями Луина сумел бороться с небыщью. «Гениальный парень! Жаль, что слабый духом!» «Почему ты ничего не сказал?» — с болью в голосе спросил Такет. «Ты...» — сервиан снова закашлялся и, дернув сына за рукав, заставила склониться ниже. «Должен стать следующим королем. И эта женщина... Держи ее крепче. Она подарит тебе истинное...» Не дождавшись окончания фразы, Такет посмотрел в остекленевшие глаза короля и вздрогнул. «Папа!» — услышал он крик Айконера. Счастливый мальчик бежал к ним со всех ног, прижимая к себе животного. «Я спас его!» «Остановить главу клана Урил!» — резко приказал Такет, и воины перехватили ребенка. «Пустите его!» — возмутилась Роза, но заметив неподвижного сервия, она осеклась и прижала ладони к бледным губам. «Ваше Величество!» Вокруг множились эхом голоса. Маги опускались на одно колено, признавая власть Такита. У мужчины внутри все перевернулось. Боль пронзила душу, раздирая ее на кусочки. Если он откажется от трона то Луниан потонет в крови за корону. Пострадают все. А хуже всего придется клану Урил. Их постараются вырезать всех до единого. Этого нельзя допустить. И согласие не избавит от войны. Два клана столкнулись у всех на виду. Две смерти, за которыми подтянется багровый след. Отец прав. Айконера надо немедленно назначить главой клана и выслать во владение. А Роза? Земную женщину и всех выживших землян немедленно выпроводить с Луниана. Слова молодого короля будто резали его собственное сердце. Если через 10 дней не покинут орбиту моей планеты, то пусть пеняют на себя. «Такет!» — ахнула Хали и сделала шаг. «Ты не...» «Образец 613!» — перебил ее король. Женщина дернулась, как от удара, и схватилась за кулон. Тряпки сгорели в рухнувшем корабле, и эта капля — единственное, что осталось. У его хали не было выбора. Он не оставил. Она будет жить, как и ее ребенок Доминик. «Мама!» Стряхнув сон, я схватила ладошку очнувшегося сына. «Ник, как ты себя чувствуешь?» «Хорошо», — медленно ответил он. «Это чудо, не иначе», — покачал головой доктор Флеминг. «Пойду обрадую Барсилия Ивановича». Он похлопал меня по плечу и покинул палату. «Что это?» Доминик протянул руку и коснулся моей шеи. «Как красиво!» Я быстро поправила блузку, застегнув на все пуговицы. Улыбнулась сквозь слезы. Это просто тату-сынок.